Глава четырнадцатая Настя ехала домой на такси и костерила Беркутова почем зря. Совершенно невыносимый тип. Нет, пункта верности она отстояла. Путем долгого бесконечного спора, но отстояла. Ей, правда, показалось, что в какой-то момент жених готов был взорваться. По крайней мере, скулы и желваки ходили ходуном. Он сцеплял зубы, плевался словами, пару раз стукнул кулаком по столу, доказывая, что мужчине нужна активная личная жизнь. Однако на все аргументы Настя словно заведенная повторял одно и то же, категорично заявляя в данном вопросе все должно быть равномерно. Она ни с кем не связывается, соответственно, Беркутов тоже. Так он придумал, чем отомстить, потребовал, чтобы девушка переехала в его особняк прямо сегодня. Настя попыталась объяснить, насколько это глупо, но Тимофей уперся, как баран. «Нет времени кататься на всякие встречи с невестой, тем более фальшивой. Свидание и так далее. К тому же, глядишь, дед быстрее свалит. Но общается с тобой до свадьбы и после официального момента просто-напросто сбежит. Кстати, почему твой брат ходит с тростью? Авария была, потом операция. Я не могу его бросить пока». Нужно будет найти человека, который станет присматривать за ним. Получу выплату, и тогда смогу все сделать. План фигня. В течение часа организуем у лучшего специалиста. Хочешь с проживанием. Хочешь приходящего. Оплачу сам. Но переедешь ты сегодня. И точка. В итоге, разругавшись с упрямым женишком окончательно, Настя все же была вынуждена подписать договор по которому прямо сейчас ей надлежало взять вещи из дома и отправиться в хоромы Беркутовых. Поэтому девушка была раздражена очень сильно. Тем не менее Тимофей не обманул. Она еще не успела упаковать чемодан, как в дверь позвонили. Специалистом оказался крепкий парень, плечистый, с умными глазами. Он представил Насте все документы, подтверждающие его профессионализм. Начиная с диплома о медицинском образовании, и заканчивая свидетельством о специальных курсах реабилитолога. «Да не переживайте, у меня люди встают на ноги даже с постели, когда им врачи сказали, будто это сказка, а ваш вон совсем молодец». Честно говоря, Настя испытала чувство благодарности к Беркутову. Она вообще-то думала нанять просто человека, который сделает уколы, принесет еды, приготовит поесть, а тут еще и такие возможности. Парня звали Денис. Он обозначил, что будет приходить по утрам, уходить вечером. Помимо массажей и всех медицинских процедур, хозяйство тоже возьмет на себя. Представить сложно, сколько заплатил Тимофей за такого помощника. Ванька, уже стоя в дверях, глядя, как Настя тащила чемодан через порог, снова задал вопрос, который она слышала все время, пока паковал вещи. «Уверена, Ванечка, люблю его, не могу. Прямо сил нет терпеть». Девушка на всякий случай не смотрела в глаза брату, чтобы он не почувствовал ложь. «Просто как-то быстро вы. Ванька, это любовь, чтоб ее. Не переживай. Все будет хорошо». Настя из квартиры почти сбежала. Говорила все эти слова, а сама думала, что будет, когда фальшивый брак закончится. Потом решила, догори оно все огнем. Придумает правдоподобный вариант. В конце концов, Иван брат. Даже если не поймет, все равно примет. Закинула вещи в багажник такси и назвала адрес поселка, где находился особняк ее будущего мужа. Пока ехала, размышляла в который раз о будущем. Договор подписан, все, обратного пути нет. Буквально месяц, и она станет носить другую фамилию, но зато погасит долг. Наконец эта кабала закончится. Ну а то, что год придется терпеть семейку, в которой один гажет другого, ничего страшного, она сильная, справится. Не заметил, как дорога закончилась у знакомых ворот. Девушка вышла из машины, услуги такси оплатил Беркутов, и даже грешным делом была мысль на зло жениху кататься по городу еще часа два. Но девушка вполне понимала, сколь это глупо. Он подобную сумму даже не заметит. Водитель вытащил чемодан. Помог донести его до калитки, а потом распрощался. Настя вздохнула. «Ну, здравствуй, новая жизнь!» Постояла еще немного, глядя сквозь изогнутые чугунные прути на ужайке, клумбы и фонтаны. «Ну давай, чего же ты райская? Не бойся, а это ведь то, к чему шла последнее время, остался последний рывок!» Сказала вслух и тут же усмехнулась. «Капец!» Еще не провела ни дня в этом серпентарии, а уже разговаривает сама с собой. Ладно, стой, не стой, нужно двигаться. Девушка нажала на звонок. Пару минут ничего не происходило. А если этот козел забыл предупредить дворецкого? Мало ли. Беркутов отличается отвратительным характером, с которым может сравниться только его отвратительное чувство юмора. Сейчас Настя будет ломиться с вещами, а ее тут вообще не ждут. Однако... В конце мощенной декоративной камнем дорожки появился один из охранников. «Эм, здравствуйте. Я невеста Тимофея. Тимофея Алексеевича. Он сказал, что предупредит о моем приезде». Мужчина в строгом костюме, который сидел на нем как влитой, молча распахнул калитку. Интересно. Вообще-то, насколько девушка запомнила, она вполне открывается автоматически. Охранник в одну секунду перехватил Настень чемодан и посторонился, пропуская ее вперед. Видимо, потому и вышел. Помочь с вещами. Ну, хоть так. А не отвесить волшебного пинка лично. Значит, все же женишок организовал ее приезд. Девушка пошла вперед в сторону дома. Едва переступила порог, к ней навстречу бросился тот самый дворецкий. Николай Степанович, кажется. Господи, ну что же вы не сказали? Надо было как-то подготовить Виктора Александровича. Настя замерла, не веря своим ушам. Все-таки подгадил подлец, отправил ее в дом, никому не сообщив. «Ох, что сейчас будет, что сейчас будет?» — сокрушался дворецкий, подливая масло в огонь. Ждать, что будет, долго не пришлось. Настя сделала буквально два шага по холлу, причем чемодан, как назвал, громыхал колесиками по выраженному паркетному полу, будто не чемодан вовсе, а огромная деревенская телега. И наверху лестницы, которая располагалась ровно посередине помещения, уходя на второй этаж, обозначился сам предмет ужаса дворецкого. Виктор Александрович был облачен в домашние штаны, домашние же туфли и кофту, перевязанную поясом с большими накладными карманами. Выглядел он словно баран, потревоженный нерадивыми слугами, лицо недовольное, в глазах огонь. Заметив Настю, Беркутов-старший замер рассматривая все это непотребство сверху вниз. Особенно, судя по задержавшемуся взгляду, чем-то не угодил ему чемодан. Девушка медленно потянула раздражающий хозяина предмет ближе. Колесики скрипнули и с отвратительным скрежетом оставили на паркете весьма заметный след. «Добрый день, дедушка! Не против, если я стану так называть? Все же не чужие!» Настя быстро вошла в роль, решив, что хуже уже не будет, а если и будет, то хотя бы весело. «Против? Какого черта здесь происходит?» — Беркутов-старший сурово свел брови. Из всех присутствующих проникся серьезностью ситуации только Николай Степанович. Дворецкий громко вздохнул, почти, можно сказать, всхлипнул и передвинулся ближе к Насте, встав ровно на белые полоски оставшейся чемодана. Видимо, надеялся с собой закрыть следы преступления. Э, так ничего неожиданного. Я приехала. Буду теперь жить с вами. Тимошина стоял. Говорит: нет дня не может без меня, ни денечка. Так мило, правда? Девушка выпустила ручку чемодана и домиком приложила ладони к груди. По ее мнению, этот жест максимально выражал степень милоты ситуации. По мнению Виктора Александровича, все очевидно было иначе. Что за бред? «Это кто решил? Я категорически против!» Дед был настолько зол, что у него даже волосы норовили встать дыбом. Ну или так казалось из-за того, что он, похоже, недавно проснулся, а потому вид имел хоть и барский, но немного растрепанный. «Ага, кто ж против? У нас в стране демократия, свобода слова. Можете быть против сколько угодно. Ну, я пойду?» «Николай Степанович». Настя посмотрела на бледного Дворецкого, он выглядел так, будто находится не в холле дорогого особняка, а в клетке с голодными тиграми. Покажите, где моя комната?» «Стоять! Я запрещаю!» Беркутов-старший сбежал по ступеням, а затем подскочил к Насте и Дворецкому, которые со стороны сильно напоминали персонажей из картины «Опять двойка». «По крайней мере, Николай Степанович точно». Выражение лица мужчины очень эмоционально говорило об опасении быть выдранным ремнем жесткой рукой злого родителя. «Ммм, какая жалость! Секундочку!» Настя вытащила из кармана джинс телефон, набрала номер своего обожаемого женишка и включила громкую связь. «Да!» — гаркнул знакомый голос буквально через один гудок. «Милый, я в твоем доме. Стою вот посередине холла. Ты на громкой, если что!» Дедуля нервничает, психует, говорит, нет мне места вашей семье. «Любимая, ну что ты? Это дедушка просто изжогой маяц. Бывает у него, не обращай внимания. Николай рядом, надеюсь, слышит. Так вот, пусть приготовит комнату рядом с моей спальней. Хочу, чтобы ты максимально близко была. Все, некогда дела. Обожаю тебя, моя курочка». Беркутов сбросил звонок. Настя еле сдержалась, чтобы не расхохотаться. Тимофей тот еще козел, но случая случае с родственником подыгрывает он отменно. А бешенство Виктора Александровича, чье высокомерие с набизмом выводили из себя, вообще стоило всей этой катавасии. Жалко было лишь дворецкого. Казалось, он готов провалиться сквозь землю, лишь бы не находиться между двух огней. Ну вот, видите, девушка мило улыбнулась Беркатову старшему Тимоша не может без меня совсем. Господи, какой же он душка! «Идемте, Николай Степанович, покажете мне нужную спальню». Она снова ухватила чемодан и, обойдя застывшего соляным столбом Виктора Александровича, направилась к лестнице. Гадские колесики скрежетали, как умалишенные. Дворецкий, не выдержав издевательства над полом, подбежал, выхватил покважу из рук девушки и шустро потащил ее наверх, почти перескакивая через три ступени. Виктор Александрович повернулся, наблюдая за всем, но ни слова больше не говорил, хотя взгляд был такой, что Настя опасалась подставлять ему спину. Как бы не вонзился с отравленным копьем. «Да вы не горюйте, дедушка, жить будем душа в душу, мы же теперь одна семья, по крайней мере, скоро точно станем. Я возраст уважаю, не сомневайтесь». Настя секунду подумала, а потом сделала несколько шагов назад и чмокнула Беркутова-старшего в щеку. Был риск, что он не выдержит, сорвется и кинется ее душить, но сделать это хотелось ужасно еще с первой встречи. Особенно зная, сколь сильно его разозлит подобный жест. Не дожидаясь реакции, девушка направилась к лестнице, легко сбежала по ступеням и принялась оглядываться в поисках дворецкого. Он нашелся в конце длинного просторного коридора, стены которого были украшены картинами. «Вот ваша спальня». Мужчина замер у распахнутой двери в ожидании Насти. Чемодан уже, видимо, стоял внутри. «Огромное спасибо!» Она искренне поблагодарила Николая Степановича. «Нормальный тип. Как ему работается только бедному с такими хозяевами!» «Через час обед приходите!» По всем вопросам обращайтесь ко мне, представлю вам определенную горничную. Будет следить именно за вашей комнатой и вещами. И храни вас Бог. Дворецкий размашисто перекрестил Настю. С вашим подходом к обстоятельствам, чувствую, его защита точно понадобится. С этими словами он пошел прочь, оставив девушку наедине с сомнениями, мыслями и пресловутым чемоданом.